Попытка автора переключить Лотту на вторую тему интервью, на отношение Лени с этим Эрхардом, вначале не удалась. Она опять закурила и сделала нетерпеливый жест рукой. «Мы еще к нему вернемся, дайте мне сперва выговориться». «Ну так вот, пусть вам будет ясно. Мы с Груйтоном, если хотите, уже тогда подходили друг к другу. Он был со мной нежен, не знаю уж, как это назвать, во всяком случае для сорокалетнего мужчины». Его отношения ко мне, двадцатисемилетней женщине, были трогательными. Он дарил мне цветы и два раза поцеловал мою руку у локтя. И, наконец, сенсация. Однажды он протанцевал со мной полночи в гостинице в Гамбурге. Это было на него не похоже. Вам никогда не приходило в голову, что выдающиеся люди, как правило, скверные танцоры? Надо вам сказать, с чужими мужчинами я держалась довольно чопорно, не то что собственным мужем. У меня в характере есть проклятая черта, от которой я долго не могла отделаться. Я была верной женой. Сущее наказание. Никакая это не доблесть, скорее глупость. Представьте себе меня в ту пору. Долгие ночи я лежала одна, за стеной спали ребята, а мужа моего, Вильгельма, они угробили под Амьеном во имя какой-то чепухи. И никто, ни один человек, не дотронулся до меня до сорок пятого. И все это вопреки разуму. Целомудрие и прочую ерундистику я ни во что не ставлю. До сорок пятого прошло целых пять лет, и только в сорок пятом мы решили съехаться. А теперь, если хотите, поговорим о Лене и Эрхарде. Повторяю, невозможно вообразить себе стеснительность этого юноши. Да и стеснительность Лены тоже. Это надо иметь в виду. Он начал боготворить ее с первой же минуты. Для него Лени была чем-то вроде таинственно ожившей флорентинской бьонда. Блондинкой по-итальянски. Даже предельно сухой рейнский диалект Лени, даже ее сверхсухая манера держаться не могли охладить его пыла. Ему было безразлично и то, что она, по его понятиям, оказалась совершенно невеждой. У нее в голове застряли лишь какие-то обрывки гормональной мистики Рахели, но когда она их выкладывала, ему это не очень-то нравилось. Боже, чего мы только не делаем, все мы, и Генрих, и Маргарет, и я, чтобы у них сладилось. Сами понимаете, времени было в обрез. С мая 39-го по апрель 40 он приезжал, наверное, в общей сложности раз 8. Ну, конечно, мы с Генрихом не говорили об этом слух, только переглядывались — Ведь и слепому было ясно, что они влюблены в друг друга. Прелестная парочка. Вот именно, это была прелестная парочка. Быть может, не стоит особенно жалеть, что они не спали друг с другом. Я покупала им билеты на такие вонючие фильмы, как «Товарищи в море», или на такую идиотскую картину, как «Осторожно, враг подслушивает». Я даже послала их на бисмарка. Расчет у меня был простой. Сеанс, черт возьми, длился три часа, в зале было темно и тепло, как в утробе матери». Они, конечно, держались за руки, и, возможно, им приходило в голову поцеловаться разок-другой. Очень горький смех, примечание автора. Но уж, коли они поцеловались бы, дело само пошло бы на лад. Но все было напрасно, совершенно напрасно. Он водил ее в музей и объяснял, как можно отличить подлинное полотно Босха от полотна, которое ему ошибочно приписывают, Он хотел, чтобы она перестала бренчать на рояле Шуберта, играла бы Моцарта, давал ей стихи, наверное, Рильке. Точно не помню. А потом он ее все же пронял, начал сочинять стихи и посылать ей. Да, Лени была восхитительным созданием. Для меня она такой и осталась. Я сама была в нее немножко влюблена. Вы бы только посмотрели, как она танцевала с этим Эрхардом, когда все мы собирались вечером, мой муж и я, Генрих, Маргарет и эта парочка. Во время их танцев все окружающие хотели только одного, чтобы откуда ни возьмись появилась кровать под балдахином, на которой они могли бы любить друг друга. Ну вот он писал ей, стало быть, стихи, и что уж совсем невероятно. Она показывала эти стихи мне, хотя они были, надо признать, довольно-таки смелые. Он, например, воспевал весьма откровенных словах ее грудь, называя ее большим белым цветком на древе молчания, и при том говорил, что оборвет лепестки на этом цветке. Еще он написал по-настоящему прекрасное стихотворение о ревности.